Часть 2. Глава 7. Утопленница Ну вот и все. Как пишут в книжках, расследование зашло в тупик. Понятно, что эти два говнюка девушку не убивали. Тогда кто? Нет, я так просто с дороги не сверну. Надо подумать. Я вспомнила, что вчера... Когда по шоссе спускалась в город, утром еще видела внизу под горой ощетинившийся удочками катер. Может, это как раз тот, то ли цветок, то ли звезда, то ли фуншал. Может, это он девицу выгрузил на бережок. Утром загрузил и повез ее куда-то живую, а вечером выгрузил. Мертвую. Никакого бассейна на нем, понятно, нет. А там, куда повез, был. Слушай, а ты можешь катер найти? Ну, там чей он, где стоит, в какой марине? Пошуршать в своей волшебной комнате. Отпустив на волю сладеньких, мы устроились за столиком все там же у гостиницы запить это дело очередной бикой. Хотя я уже и поела бы чего-нибудь. Ну, пошли, пошуршим. То, что Гонзу мне не отказал, меня уже не удивило. Удивляло меня другое. То, что я вцепилась в незнакомого мужика, как лещ, «давай это, давай то». Он из вежливости, скорее всего, ну, или из жалости не бросил утром меня, пребывающую в шоке. А я вцепилась, потащила его в детектив, в сыщиков играть. «Я вообще-то не люблю людей просить». Мне всегда кажется, что обязательно откажут, причина найдется. Некогда, нет возможности, да любая сойдет. А тут мне даже в голову не приходит, что он возьмет и скажет, да ну тебя, очень надо фигней страдать, вали отсюда. Мужик два раза меня старше, а я с ним как с приятелем за панибратом. Катер мы не нашли. Исходили мы из того, что фуншал — это порт приписки. У каждого корабля, даже катерочка Утлова, должен быть порт приписки, где он зарегистрирован. Пролистав все возможные места стоянки катеров, лодок, яхт в фуншале, никакой звезды или цветка, чего бы то ни было, ни морей, ни небес, ни пустынь, ни садов мы не встретили». Потом пролистали вообще все марины на острове. Та же хрень. Пусто. Все. Больше на голодный желудок думать не могу. Гонзу, у тебя еда есть? Пожрать бы. Могу топасы сделать с тунцом и апельсином. Будешь? И все. Больше ничего. Пошли лучше в городе пожрем. Двинули в город ту же малюхонькую кормушку, где я накануне обедала. Сегодня там курица была жареная, а гарнир, как вчера, картошка, батат, рис и пимпинелла. Видимо, это местная традиция, незыблемые устои. Мы всегда так живем. Вот стоило мне два раза от курицы откусить, мозг питания получил, брынь завелся. Гонзу «Мы ж с этими ребятами-поросятами по-немецки говорили. Они нам и цветок, и звезду по-немецки выдали. А ты, когда по всяким там реестрам шарил, название же на португальском искал. Напомни, по-португальски как будет цветок? Флор. А звезда — эштрела. Это я и сама знаю. Вон у вас по всему городу позапрошломесячные афиши болтаются». Конкурс проксима Эстрелла, на каждом углу на них натыкайся. То есть Эстрелла уже в зубах, в смысле в мозгах, навязла у всех. И что это нам дает? Вот он так и искал Эстреллу и Флор, и не нашел ни того, ни другого. Бум-бум-бум, Эстрелла-Флор, Флор-Эстрелла, Звезда-цветок, Цветок-Звезда, Эстрелла-Эстрелица, Застрелица. Эбрика. Слушай, есть такой цветок Стрелица. Веселенький такой, на рыжего петуха похож. У вас тут такие растут. Как по-португальски стрелиция. Штрелица? Вот ее и надо искать. Штрелицию, а не стрелу И уж тем более не флор. Почему? Приподнял одну бровь. Это замещение незнакомого понятия знакомым. По созвучию. У детей так. Ты слышишь новое слово, а что это такое, не знаешь, но зато знаешь похожее слово и подменяешь одно другим. Экстраполяция типа перенос смысла с одного на другое. Я вот в детстве слышала Донкихот и думала, что это не какой-то непонятный мне Дон по имени Кихот, а Донкихот. А Донки это тонкий. Узкий, то есть это лаз или подземный ход? Да ладно, ты психолог, что ли? Он даже вилку с ножом на стол положил и сел, как раньше, откинувшись на спинку стула, ноги в проход вдоль стола вытянув. Наверное, ему так думать удобнее. Там, правда, ноги его сразу в стенку уперлись тесно, но он, упершись, со стулом к другому углу отъехал. «Вот класс, когда так слушают!» «Энди, когда я с ним разговариваю, обычно в ящик смотрит, улыбается туда, не поймешь то ли моим словам, то ли картинке электронной. Но вроде слышит, что говорю. Из контекста не выпадает. И этот мисс. Он видел надпись на корме «Штрелиция», а потом забыл. Он думает, что забыл. На самом деле мы ничего не забываем». Но картинка в мозгу рассыпается на элементы, как пазл. А потом, когда мы ее вытаскиваем, обратно собирается. Но не всегда так, как было изначально. И у него в мозгу цветок стрелицы заместилась примелькавшейся эштрелой-звездой. Той, что он на всех столбах каждый день видит. А потом он на немецкий перевел. И получилось разделение на звезду и цветок. Гонзо смотрел на меня с уважением. «Еще бы! Вон какое логическое построение! Сама горжусь! Недаром нам курс психолингвистики читали, если еще и сработает... Ай да я! Сработало! Штрелицу, приписанную к фуншалу, он нашел сразу. И хозяина вычислил мгновенно». Сеньор Горация Алмейда да Сауза. Проживает в городе Курал Даш Фрейраш. Ну что, помчали до сеньора Горация? Помчались. Вези нас, конь железный. Теперь мне было не страшно ехать на мотоцикле, и, как оказалось, совсем не обязательно обнимать впереди сидящего. На заднем сиденье есть ручка, чтобы держаться. «Мотоцикл — это клево! Вот вернусь домой и тоже себе куплю. Но не настолько крутой, как этот. Лучше даже не мотоцикл, а скутер, такой под старую веспу закошенный. Мне они всегда нравились». Сначала Гонзу меня на смотровую площадку завез, над этим самым куралом. Мы на высокой горе стоим на балкончике, нависающем над пропастью. Кругом алоэ цветет алыми свечками, Вверх горы щетинится эквалиптами, Серые стволы, сероватые листья, Мрачный такой лес. Воздух муслянистый, пахучий, А внизу, на дне ущелья, городок, Домики, церковь, И серая лента шоссе Сползает с горы петлями. Есть домишки на круче, Куда дорога не подходит. Значит, люди все свое тащат наверх вручную. Так и бредут по тропке, сжимая в руках рояли и холодильники. Курал — это место, где никогда ничего не было, только лес, эвкалипт и каштан. Они тут из каштана все делали, и хлеб, и ликер, и кашу. Интересная история, откуда здесь вообще люди взялись. Как-то в веке в семнадцатом... Пожалуй, приплыли в бухту Фуншала очередные пираты, чтоб пограбить власть. Это тогда очень популярный промысел был — пограбить. Ну и понасиловать заодно. И монашки монастыря Санта-Клара так убоялись этого, что, похватав свой нехитрый скарб, бросились бежать, куда глаза глядят, и еще группа к ним присоединившихся. Бежали они, бежали. И остановились только в середине острова, в этом самом ущелье. Дальше бежать было некуда. Вход в ущелье только один. Он же и выход. Вот и стали тут жить, в обители монахинь, забытые всеми. Дом сеньора Гараца мы нашли быстро. Открывшая нам старушка сказала, что он на площади у церкви. Здесь тоже было перманентное собрание стариков. Они сидели за столиками, дулись в карты, в домино или просто болтали. Где они только темы для бесед находят? Ведь каждый же день одни и те же собираются в стае, каждый день друг друга видят. Неужели уже все не обсудили? Судя по всему, это общепринятый способ жить на острове. Мужики сидят на площадях, а их жены — по домам. Мы поспрашали, кто тут Горация Алмейда до да Сауза. Нам указали на пузатого детка с толстоузловатой тростью, сидевшего на скамеечке рядом с другим, почти таким же стариком, только без трости. Сомнительно, чтоб этот дед болтался с туриками на катере по океану и между делом топил прекрасных купальщиц в неких бассейнах. Может, когда и был он рыбаком, но в очень стародавние времена. Мы спросили его про Штрелицию. Да, катер его. А что такое? Он его племешу отдал. По поводу рыбалки? Да, это к нему, к племяннику. Нет, не Фуншале стоит, в кабара Ди лобуш Да и племянник Нуну там живет. Да, возит туристов. 160 евро стоит. Нет, не с каждого, со всех. Человек 5-6 на борт может взять. Да, подскажет, как найти. Вот номер телефона, вот адрес. Так что, если рыбалкой интересуетесь, лучше, чем Нуну, вам не найти. И снова на колеса мотоцикла наматываются километры. Сначала горных виражей, потом шикарной скоростной автострады. Слава Богу, остров невелик, всего-то чуть больше 70 километров по длинной оси. Но дороги, повторяющие рисунок гор, петляющие вокруг них, гораздо длиннее. Автострада периодически ныряет в тоннель, а вынырнув, выпускает из-под пуза ноги, высоченные опоры, зависает мостом над ущельем. Камара-де-Лобуш оказалась рыбацкой деревней, вернее, городком. Настоящих деревень тут нет. Сюда, кстати, однажды наведался Черчилль. Писал здесь картины. Или картину. Я в интернете видела только одну. На ней скала Кабу-Жирау. Это самая высокая европейская скала. Что-то там про 600 метров. Небольшая бухта. В ней три катера, пристегнуты к буйкам мячикам И одна яхта посолиднее. Бетонный мол с маяком. Множество пестрых, синих, желтых, зеленых лодок, вытащенных на берег. На одной, на вешалах, сушится какая-то распластанная рыба. Треска, наверное. Та самая, обсыпанная солью, жесткая, как подошвы сандалии римского легионера, и по вкусу верняк такая же. Треска, что продается здесь в каждом супермаркете. Тут же Многочисленные кабачки, заполненные и туристами, и местными. Туристы пьют кофе, местное пиво. Они играют в бильярд или смотрят футбол по телеку. В каждом баре телек, в каждом телеке — футбол. Сели за столик на улице с видом на лодке, заказали вечную бику. Сколько я за сегодня уже кофе выпила? Если считать с первой утренней кружки растворимой бурды, Компании прекрасной купальщицы, то, пожалуй, 4 или 5. Это у меня теперь основа рациона. Гонзу звякнул племяшу сеньора гораца мы, дескать, рыбалкой интересуемся, и как бы нам лодочку посмотреть. Племянник сказал: сейчас подойдет. Подошел. Парнишка еще совсем и два за двадцать на вид. Кудащавый, поджары, я бы сказала. Эбенова загорелый. Еще бы, все время на палубе, на солнце. патлы черная, нестриженная, крупными кудрями. Красиво. Вот если бы у Годзу такая шевелюра была. Стоп, стоп, стоп. О чем это я? Разве мне не все равно, что у него на голове или еще где? Мы наиграемся в мафию с вариациями, разбежимся и не увидимся уже никогда. Мы с ним даже не разговариваем ни о чем, кроме дела. В первый вечер заливали друг другу пули в уши, и на этом наши личные разговоры закончились. Это я впала в рассуждамсы, покуда Гонзу с пацаном этим перетирал. Мы на мол вышли, он нам показывает. Вон катер стоит, к одному из буйков привязан, синий, удочки торчком вокруг кабины — Или как там у катеров это называется? Рубка? Убрик? Мостик? Нет, это что-то не то. На корме написано стрелица, Они же «Фуншал». Он самый. Гонзу говорит пареньку что-то и тоже на катерок указывает Типа «Ну, ну-ну, кались, малыш, ты девицу на катере катал». «Куда? Зачем? Ты ее укокошил».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 Вокруг-то никого, мы на малу стоим, на краю, у маяка самого, так что стесняться некого. И Гонзу не уступает, тоже руками вертит у того перед носом, и тоже не шепотом. И так они все ближе друг к другу, все ближе. И тут Нуну -ну толканул Гонзу в грудь, сильно так толканул двумя руками. А Гонзу его за руки хватит и на себя дернул. Я даже не разглядела, чего он там сделал, только пацан пополам согнулся, одна рука у него за спину завернута, крепко так, и вопит он уже жалобно, отпустите, типа. Потом Гонзу из кармана фотку вытащил, ту самую с инстаграма, где мисс с русалкой в обнимку, и в нос парню сунул. Нуну, ну бедолага, аж побледнел. Знаете как очень загорелый человек побледнеть может. Он такой серый становится, как пыльный мешок, такой цвет мертвый. Бррр. Вот пацан тоже, как пылью обсыпался, и еще сглотнул судорожда. Кадык вверх-вниз по горлу шариком. Походу, его чуть не стошнило. Он рукой махнул, обреченно так. Все равно, мол, чего уж там, слушайте. День вчера такой был, несчастливый. Я четверых взял в машику. Туристы, три парня и девчонка. Нет, не это, другая совсем. Маленькая, толстушка, поросеночек. Сестра кого-то из этих. Я их вообще брать не хотел. У меня лицензия как раз накануне закончилась. Но они возьми, возьми, мы заплатим. 200 евро пообещали. Ну, я взял. Пошли сначала вдоль бережка, покатались. Девчонка в шезлонге на носу устроилась и сумку-холодильник рядом пристроила с пивом. Ей быстро хорошо стало. Ага. Шляпу на нос надвинула и спит. Ну, мы потом пошли рыбачить от берега подальше. Дело двинулось. Эти довольные. Одну за одной банита тягают. рыба рыбожадное — На живца или на креветку хорошо идет. Рыбины прям друг друга от крючка отталкивают. Не трожь, это мое. А я всю дорогу психовал. Ну, как морская полиция подойдет, лицензию потребуют. Ага, вот тут я и погорю. Никакие двести евро не спасут. Но это я внутри весь на взводе. Глазами горизонт обшариваю судорожно. А снаружи все окей. «Ребята, все прекрасно. Сижу себе, жара. Даже майку снял. И кроссовки. В них вообще невозможно. Короче, эти по ведру натягали, потом еще покатались. Там места есть, дельфины приплывают. Ну, мы пошарашились туда-сюда, дельфинов посмотрели. Виск, писк, восторг. У этих, не у дельфинов. Рыбки им покидали, дельфинам в смысле. «У меня специально мелкая рыбешка припасена на это дело». «Ага». «Слава Богу, к дому погребли». «Все, я пассажиров своих в гавани высадил». «Как где?» «Где взял, там и высадил». «Сказал же, в машику». «Я радостный такой, 200 евро слупил, полиции не попался, домой иду». «Я там вдоль берега пошел, близко совсем от скалы, там хорошо». Течение само несет. Вот сижу себе, рулю потихонечку, пейзажем любуюсь. Вдруг, что за хрень, кто-то со скалы сиганул. Девка. Да, это, это. фигак со скалы в воду. И ага. Я движок заглушил и тоже в воду. Она сразу на дно пошла камнем. Я за ней. Там вообще-то глубоко, ага. Но... Я дотянулся за волосы ее и наверх. Еле вынурнул с ней вместе, ну и катеру ее потащил. За борт перекинул, сам в лес. Давай ей искусственное дыхание делать. Да не, я умею. Я раньше в аквапарке работал. Там без корочек что-то курс спасения на воде прошел не берут. Я ходил. Куда-куда? На курсы эти. Так я все по науке сделал. На сердце раз, два. Ну, давишь так, ладонь на ладонь кладешь, и давишь. Массаж. Ага. А потом, ну, это рот в рот. И на бок ее поворачивал, на живот давил, чтоб легкие от воды освободить. Что-что? Ничего. Не вышло ничего. Померла. Видать, здорово нахлебалась сразу. Или обводу воду треснулось. Чего? Обводу как об асфальт, треснуться можно. Капец. И прощай позвоночник. Ага, нам на курсах рассказывали. Ну, говорю же, со скалы звезданулась. Место какое? А, погоди-ка, соображу. До аэропорта, ну, то есть до полосы посадочной, я еще не дошел. Вот край полосы уже видно было. Но не дошел. Ага. Там еще наверху такой пустырь ровный. Мы туда на машинах иногда на пикник выезжали. Че там? Канавку бетонную узкую переехал, и можно прям по траве. Там колючки какие-то растут. До самого края доехать. Там сесть, пиво, то, все. И главное, никого нет вокруг. Ни туристов, никого. Время сколько было? Время, время. Седьмой час. Может, около семи, плюс-минус. Точно не скажу. Ага. Ну, вот, значит, сижу как дурак с утопленницей этой. Куда ее? В полицию звонить? Так пойди докажи, что она не с моего катера сиганула. А то, может, это я ее того? Ага. Да еще лицензия. Что скажут, ты там делал? Катался, что ли? Вышел покататься один в субботу с кучей удочек и словил в воде девку? Правдоподобно, да усеру. Кто хошь, поверит. Я даже хотел ее обратно в воду. Не видал же никто, как я ее вытаскивал. Ну, наверное. Но меня на это не хватило. Не по-божески. Думаю, выгружу ее на бережок. Там недалеко как раз, надо только немного назад сдать, Есть узенькая-узенькая полоска берега под скалой. Скала отвесная, а под ней такой пляжи крохотный, травой заросший. Туда почти никто никогда не спускается, хотя там лестница есть, шоссе. И там глубоко сразу, на катере подойти впритык можно. Ага, вот, думаю, оставлю ее там, кто-нибудь сверху увидит. Пусть этот кто-нибудь полицию и звонит. А я не «а». Сгрузил ее, и по-быстрому оттуда фьють. Думал, никто не узнает. А тут вы. Чего теперь будет-то? Как ничего? В смысле? Так, я пошел тогда? Ага. Ну что, два-ноль в нашу пользу. Разматывается ниточка, разматывается. Я как представила момент, когда этот бедолага Нуну... Делал искусственное дыхание заведомо мертвой девице, Мне аж смешно стало. Черный, конечно, но юмор же. Стою и ржу. Это когда мне Гонзу пересказал все. Ржу, аж приседаю и ладошками себя по голым коленкам. Рот в рот. Ха-ха-ха. Ой, не могу. Анекдот. Гонзу смотрит на меня, как на спятившую. А мне все равно. Мне смешно. Просмеялась, ладно, слезу кулаком вытерла. Дело, между прочим, уже к вечеру, а дело не закрыто. Спрашиваю, чего теперь? А он Гонзу, папаша Гонзу, и говорит, поехали ко мне. Он так это сказал, что я сразу поняла, он меня не кофе пить зовет и не по интернету в поисках убийцы моей прекрасной купальщицы лозит. Он меня за другим зовет, за тем самым. Зачем мужики баб домой приглашают? И я сразу внутренне согласилась. И не потому, что на Энди в страшной обиде пребываю. Нет, обида уже повыветрилась. Да и не до Энди мне с утра. Мне даже позвонить ему ни разу в голову не пришло. Самого-то, Энди, я в черный список вчера упрятала, оттуда не выбраться, а я сводить ему не хочу. Пока не хочу. Человек, который не приехал, не в счет. Он в мой детектив не впишется. Я это чувствую. А еще чувствую, что согласилась я на предложение Гонзу раньше, чем он это самое предложение сделал. Во как! Поехали, — говорю. только это! «Давай сначала ко мне заедем. Я там утром джинсы стирать поставила. Постирались уже, наверное».